Из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен. Матер убит. Понсон-би пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии, пятая и шестая, разгромлены. Гугамон был обречен. Гессенд взят. Оставался еще один оплот, центр. Он держался твердо. Веллингтон усилил его.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 Своим англичанам, бригаде Митчелла, полкам Галкета и гвардии Мэтленда он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту на Саусской части ганноверцев, кельмангсегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр.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 Но работа над этим укреплением не была завершена, не хватило времени обнести ее полисадом. Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрастный, верхом на коне, весь день простоял впереди существующей и до ныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, вязом которой впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие.